Документ 17 -й. Секретно. Наркомат в Нудел Белорусской ССР. Управление по делам интернированных и военнопленных. Отдел наружного наблюдения. Минск. Улица Ленина, 17. Дата. 11 октября 1939 года. Тема. Наблюдение за Вольфом Мессингом. Беженцем. Содержание. Отчет капитана госбезопасности такмакова К сожалению, нам не удалось уточнить личные данные капитана такмакова Вероятно, он погиб в ходе Второй мировой войны. Перебежчика, называвшего себя Вольфом Мессингом, я узнал сразу по имевшимся фотографиям, но решил проверить, не подсунули нам немецкая разведка двойника. «Вы тот самый Вольф Мессинг?» – спросил я по-польски –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 Эмигрировал в Советский Союз, где стал сотрудником НКВД БССР, управление по делам военнопленных и интернированных. Сопровождал Мессинга первое время после бегства Вольфа Григорьевича из Польши в Бресте и Минске. Перебежчика говорит. «Скажите тому, кто наблюдает за нами, что он может войти и рассмотреть меня получше. Лишний человек нам не помешает».